Глава восемнадцатая. Масики — это не только ценный мех. Илиска кошмарик. Я уже второй час сидела в библиотеке и внимательно страница за страницей пролистывала бестиарий, но ничего о фуриях, увиденных в ц и р к у Селерах, м ы р и к а не нашла. Нет, о фуриях как о мифических существах древности, полуженщинах, полуптицах со змеями вместо волос раздела м е л с я Но в нем справедливо говорилось, что подобных с о з д а н и й в нашем мире давно не рождалось, и все же к концу второго часа мне удалось кое-что отыскать. Жаль, картинки стерлись и описание скупы, е но у меня привлек один вид магических зверей — масси. Только тут говорилось о летающих псах, которых в древности принимали за слуг темной богини Нады. Упоминалось, что эти масси... Живут стаями, ведут ночной образ жизни и обладают магической трансформацией, то есть способны создавать иллюзию иных предметов и животных. Именно этот пункт меня и заинтересовал. В ц и р к у с и ф у р и действительно превращались то в пегаса, то в змею. Жаль, информации слишком мало, а других книг по видам магических существ у библиотекаря не было. Может, вы откроете книга х р а н и л и щ е с древними книгами? Попросила я. Только по специальному указу ректора Тории или декана Матеуша. Строго сообщил библиотекарь и отвлекся на других студентов. Но ну, может? Не сдавалась я. Не может, сказал, как отрезал библиотекарь и забрал у меня б е с т и а р и й в з г л я д о м указывая на выход. Времени на припирательство, увы, не было. Яцк с вилкой Измеевским позвали меня на практикум. По дороге мы с подругой кратко рассказали о адепта м а ф у р и я х а они п о с е т о в а л и что мы не взяли их с собой в циркус. Да мы сами с л у ч а й н о попали на представление, повинилась я. Правду-то сказать не могла, что шли мы не на клоунов смотреть, а вести переговоры с адептом Райтом. Можно сказать, решался вопрос жизни и смерти моей жизни в академии и смерти Райта от руки разъяренной Валешки. Но пока обошлось. Может, у смотрителя Костюшка спросить про этих фурий? – предложил Змеевский. Отличная идея, улыбнулась я. Помимо смотрителя Костюшка, наших магических питомцев сегодня осматривал декан Матеуш вместе с двумя старшекурсниками. Декан объяснял нам способы лечения легких травм у разных видов. Считалось, что тему ухода за зверем ь мы благополучно прошли в первом семестре и сейчас приступили к главной теме. исцелению. Жаль, что подопечных у нас было не так много, но с другой стороны и эти звери до конца не изучены. Вон а л ь р у н Крылатик так и не раскрыл свои способности, да и б а з е с в а с е й кроме ментального общения и огромной выносливости других своих качеств не демонстрировали. А в б е с т и а р и и увы, о таких зверях сообщалось немного, лишь с купые фразы способность к т р а н с ф е р а л ь н о м у переходу. оказание магической помощи, трансформация. Кстати, о трансформации. Декан Матеуш обратился як главец а р и т е л ь с к о г о факультета в конце занятий. А вы что-то знаете о таких зверьках, как масси или фури? Масси редкий зверь. В основном обитает на лузуритовых островах. Задумался декан, а Лер Костюшка п р и с л у ш а л с я к беседе. Вроде бы живут небольшими стаями, как единый организм. Так и есть, закивал смотритель. В этом их особенность. Они все делают вместе. Но если с одним из масси что-то случится, остальные тоже будут страдать. Друг без друга не могут существовать. Как это? Охнул а я. Другие адепты уже подошли ближе, заинтересовавшись разговором. Буквально адепт как о м а р а к Буквально. Поднял палец вверх, смотритель. Если погибнет один, погибнут и остальные зверки. Давно дело было. Мне как-то привезли в заповедник таких масиков, подвид доги. Один из масси доги был совсем плохо и погиб, и вслед за ним погибли остальные. Повисла пауза, а я пыталась осознать сказанное. Вилка п е р в а й пришла в себя, а ф у р и и это тоже подвид масси. Ни о каких фуриях я не слышал, пожал плечами Лер Костюшка. Возможно, еще одна разновидность, предположил декан. Вы смотрели в учебном б е с т и а т и и е Элиска? Смотрела, вздохнула я. у о вы там лишь общая информация и блеклые картинки. Поэтому я хотела попросить вас предоставить мне доступ к спецхранилищу с редкими книгами. Сокурсники оживились, взяли нас с преподавателями в круг и загалдели, высказывая просьбу тоже пойти в к н и г о х р а н и л и щ е к редким книгам. Тише, тише! попытался остановить крики декан и обернулся ко мне. А с чего у вас вообще возник интерес к этим животным? Вы где-то видели? Мы с вилкой обменялись взглядами. Скрывать правду не имело смысла. Ректор Тори уже знает, что мы были в цирке. Да и ничего запрещенного мы не сделали, разве что билеты стоили запредельно. Но, как я поняла, адепт р а й т из богатой семьи, чуть ли не сын какого-то министерского работника, и может себе позволить купить лишний билетик, то есть четыре билетика. Вчера мы были в цирке и видели магических фурий, призналась я, но в бестиарии о фуриях ни слова, а вот на массе, которые там упоминались, звери похожи. Только в ц и р к у с е они замученные и злобные. Это точно не промась, они милейшие создания. Возразил Лер Костюшка, а я засомневалась. У него и дракона Мопс, который пытается укусить незнакомцев, а у знакомцев слопать какую-нибудь вещь тоже милейшее создание. Осмотритель уже приложил руки к груди и вдохновенно вещал, словно говорил о собственных детях. р а с т о ч к о м наверное, с наших пота. с такой же пушистой шкуркой и тонкими блестящими крыльями, в которые они оборачиваются и напоминают праздничные шары. Точно наши, закивала Вилка, только меньше под а раза в два. Так и Вася с Бази должны быть меньше, если бы кой-кто из старшекурсников не проводил бы над ними опыты с зельями. Строго произнес смотритель, а адепты старшекурсники вдруг торопливо попрощались, объяснив, что им надо писать рефераты. Мои же одногруппники принялись расспрашивать нас о походе в циркус. Вряд ли вы видели настоящих м а с с е Не поверил д е Карматеуш. Это же такая редкость. Мало того, что их нужно привезти, не факт, что приживутся в нашем климате. Так еще и регистрация в министерстве не один год занимает. Зверь-то магический. Вроде там еще пегасы, спиногрызы были. То же магические и редкие звери, подсказал адепт Лежек, чем меня удивил. Он так редко посещал занятия, что своего а л р у н а то толком запомнить не мог. Да и цирку сдавал п р е д с т а в л е н и е в жиже всего второй день. А тут вдруг знает о пегасе? Нет, т е не магические, я проверила, сообщил а в и л а р и я Все обратили на нее взоры, и подруге пришлось признаться, что она является обладателем о п р е д е л и т е л я магии. Чтобы не сеять дополнительные вопросы, объяснила: это новая разработка наших магмехаников. У нас такой о п р е д е л и т е л ь н а в воротах стоит. Разумеется о том, что вилка носит кулон, формирующий у обладателя иллюзорное магическое поле, и что они с Мартишкой являются разработчиками приборов, подруга промолчала. Да, да, что-то такое слышал, подтвердил декан. Любопытно, что же за магический зверь выступает в цирке? А чего бы не проверить? Идем. Я была готова расцеловать Лера Матеуша. В отличие от некоторых белобрысых ректоров, Вредин не тебе ненужных вопросов, не строгих выговоров. Все по существу. И мы с вами чуть ли не хором заявили студенты: меня радует такое рвение к изучению магических животных. За мной, мои юные друзья, л е р м о т е уж поднял над головой трость и ринулся к выходу, а мы за семенили за ним. Правда, на подходах к библиотеке наше шествие заметил его мрачнейшество ректор Тори. При виде меня он опять сверкнул глазами и схватил за руку, задержав. Что ему опять-то не так? Бегу в библиотеку, стремлюсь к знаниям, можно сказать всей душой и телом, телом особенно. Попыталась вырваться, но Амадор лишь сильнее сжал мою руку и строго произнес: "Адептка-комарик, вы мне кое-что задолжали". Эм, я постаралась сообразить, о чем именно он говорит, а, догадавшись, покраснела. "Поцелуй", прошептала я так, чтобы никто не услышал. Теперь уже покраснел ректор. Я и м е л в виду объяснительную записку. Вы должны были написать, где, когда, с кем. Почему вернулась в комнату после отбоя и нарушила распорядок? Ну, пришла, это громко сказано. Скорее прилетела на крыльях бытовой ректорской магии. Она нарушила, потому что он сам меня задержал. Так значит, выговор и объяснительное. Что ж, будет ему объяснительное во всех подробностях. Где, с кем и что. Пообещав Амадору исправиться, я побежал а догонять с о к у р с н и к о в которые уже входили в книгохранилище к р е д к и м зубастошипастым и очень вредным книгам. Как и в прошлый наш визит, флианты о оживились и принялись пугать незваных гостей. Книги брецали медными п р я ж к а м и словно оружием, грозно шуршали страницами и стучали по полкам обложками. Особо мстительные обнажили змеевидные закладки языки, пытаясь ужалить. Флиант по истории ядов Напустил в хранилище з е л е н о в а т ы й тумана парочка шипастых книг громко рыкнула. Ведите себя прилично, цыкнул на них д е к а р Матеуш, а то упакую вас в ящики и з а п е ч а т а ю хранилище. Книги тут же успокоились, зае лозили по полкам, п р и д в и г а я с ь друг дружке, а лер Матеуш поинтересовался: где тут у нас старинные бестиарии и сказы о редких магических существах? Две книжки услужливо подлетели к г л а в е факультета, при этом толкаясь в воздухе и ворча. Декан взял одну из книг в руки и прочитал: "История создания всего живого". Адепт яцек, ну ка, поглядите здесь. э л е р м а т е у ш передал пухлую книгу в потертой обложке, разжевало саму студенту. Так, а это учебник ц а р с т в а магических животных п р о т у м б р и Произнес декан, взглянув на корешок другой книги. И кивнул нам с вилкой. Посмотрите эту. К нам подлетел фолиант в красном кожаном переплете, но в руки не дался, а важно плюхнулся на стол, подняв слой пыли. Пч, пч! Раздались голоса студентов. Декан нахмурился. с м о т р ю н а ш б и б л и о т е к а крайне часто навещают книгохранилище. Нужно попросить тут прибраться. Преподаватель принялся возмущаться тем, что книги не расставлены по темам. Сами фолианты ведут себя неуважительно, распустились и одичали, но я уже не различала слов, а погрузилась в чтение. Жаль, что вскоре поняла, об увиденных в цирке сестранных животных здесь не говорилось. Зато раздался радостный крик смотрителя Костюшка: «Вот они где, вот где наши масики притаились». Смотритель стоял на последней ступени лестницы, изучал толстый ф л и а н т который по всей видимости достал с верхней полки. Преподаватель неловко повернулся, собираясь нам еще что-то сообщить, но лестница покачнулась, и Лер Костюшка на перевес с книгой полетел вниз. Вот когда пригодились пропускающие занятия и еле сдавшие зачеты адепты Лежек и Ваганька, с т у д е н т ы успели подхватить в полете наставника. Правда, вредный фолиант ударил бедного Ваганьку по голове, и адепт в з в ы л "А как вы хотели?" Оправился смотритель и поднял с пола книгу. Знание сила. Адепт Ваганька потёр проявившуюся на макушке шишку, подтверждая, что фолиант его сильно приложил. Тем временем Лер Костюшка положил книгу на стол и открыл на нужной странице. Студентов стали рядом, заглядывая через плечо и пытаясь разглядеть, что же такого интересного узрел смотритель. Вот, довольно протянул Лер Костюшка, показывая на рисунок страшной черной зверюги. То ли волка, то ли огромной собаки, у которой за спиной виднелись крылья. Это маси-доги, о которых я говорил ранее. Что похоже на ваших ф у р и й Не очень. Расстроилась я. Наши меньше раза в два и не такие мрачные. Да это иллюстрации мрачные, точнее невзрачные. А на самом деле у них мех приятного смоленно-ого оттенка. Но м а с с е это не только ценный мех, а еще графитовые крылья угольного цвета лапки. Восхвалял зверьков Лер Костюшка. Что там дальше? Смотритель перевернул страницу и принялся зачитывать. о т ц а р с т в а э е т а з о и семейство Масси, отряд Рукокрылых. Кто тут у нас? Масси Хлюпи, Масси Лиси, Масси Фури, Крыланы. Вот же они! Остановила я преподаватель и указала на шесть маленьких пушистых зверьков. Масси Фури? Заинтересовался декан Матеуш, который тоже присоединился к разглядыванию картинок. Не местные, а с Лазуритовых островов, как я и предполагал, живут только в стае. Именно, встрял Лер Костюшка. Если с одним из них что-то случится, никогда не бросят в беде. Не то, что некоторые люди. Наверное, дикие и злы, е предположила Вилари. я Ничего подобного, горячо возразил смотритель. Милейшие существа г р е с и ю проявляют только в одном случае, если их жизни что-то угрожает. Может, поэтому догадалась я, но договорить не успела. Раздался звонок, который донесся даже через толстые, защищенные магическим заслоном стены хранилища. Я повестил о том, что время практикума истекло, а значит, скоро ужин. Нам пора, произнес декан Матеуш, покосившись на дверь, а я разочарованно вздохнула. Адепт Кокамарек, вы можете взять эту книгу в читальный зал и там изучить. Библиотека работает допоздна. Спасибо. о б р а д о в а л а с ь я, подхватив фолиант со стола. Только прошу, без меня и смотрителя Костюшка ничего не предпринимать, предупредил Лерматеуш. Сперва нужно убедиться, что это действительно магический м а с с и ф у р и и удостовериться в том, что у директора циркаса Имеются все необходимые документы на ввоз и содержание этих редких зверьков. А если документы есть, но над зверьем издеваются? – поинтересовалась Вилка. Надо сегодня же? Не надо, д е п т к а в о й Сегодня только чтение книги. А завтра вы вместе с Лером Костюшко пойдете в циркус и убедитесь, что это именно те самые звери. И уже потом? Когда потом? Цирк усдаёт представление в жиже всего несколько дней, горячо возразила я. а д е п т к а к о м а р а к Свел брови декан Матеуш. Вы хотите опять получить строгий выговор от ректора? Первый в этом семестре. Не стала расстраивать декана и говорить, что первый выговор мне как раз влепили вчера, поэтому лишь потупила взгляд. Все поняла. Сегодня изучить, завтра убедиться, а потом спасать. А потом, если ваши подозрения подтвердятся, обсудить все с ректором Тори, подсказал декан и направился к выходу. Он закрыл хранилище, сообщил библиотеку о том, что выдал мне на руки редкий фолиант, и в компании Лера Костюшка отправился в столовую. Адепты Ваганька и Лежик ушли следом, а мы с вилкой и нашими друзьями Яцеком и Змеевским остались в читальном зале изучать книгу. Да не это, ничего тут изучать, действовать надо. Не терпеливо произнесла в и л а р и я Написано же, крылья серебристые, служат в качестве защитного кокона, который напоминает светящийся шар. Фурии это, только на картинке упитанные, а там замученные. Будешь тут замученным, когда тебя так по манежу гоняют. Буркнула я и еще раз прочитала короткое описание редких животных. Странно, в цирке их было пять, а тут написано, что в стае шесть зверьков. Может, один заболел, предположил Яцек, или в опасности. Не даром они просили о помощи. Если ф у р и я м грозит опасность, ждать мы не можем. Подначила Вилка. Как чувствовала, взяла с собой кое-какие магические штучки. Подруга указала на оттопыренные карманы мантии, а я тихонько простонала: нет, ф у р и или Масиков, кем бы они ни были эти звери, спасать надо. Только интуиция, та, которая чуть ниже поясницы, отчаянно вопила, что второй строгий выговор от ректора Тори не за горами. Да еще мимо проходил декан факультета правицев. Он вдруг замер возле нас, затряс бородой, закатил глаза и произнес загробным голосом: "Ночь, улица, т ю р ь м а свобода". Старик указал скрюченным пальцем почему-то на меня и зловеще прошептал: "Кошмар". Я ойкнул, а провидец встрепенулся, приходя в себя и проворчал: "Куда это я шел? В библиотеку? Нет-нет, здесь я уже был. На свидание? Поздновато. Не уж то за занавес в царство иное. Нет, рановато. А, вспомнил." Дикам вцепился в руку пробегавшего мимо некроманта и потребовал проводить его в царство порока, то есть в столовую. А мы не стали дожидаться еще одного безумного пророчества и побежали в город.